Брат, куда же она подевалась? Я жился у себя в шкафу в поисках черной джинсовой куртки, которую собирался надеть сегодня. В нашем кинотеатре пустили новый фильм ужасов, и я решил сводить на него беку, помня о ее о д е р ж и м о с т и всякими страшилками. Вот только до фильма остался какой-то час, а я все никак не мог отыскать куртку. Я снял с полок коробки и побросал на пол. повсюду теперь валялись вешалки, будто в моей комнате решили провести гаражную распродажу, но она вышла из-под контроля. Я стал разбирать вещи с самой верхней полки, хотя прекрасно знал, что среди них куртки быть не может, и наткнулся на синюю коробку. При виде н е ё у меня дыхание перехватило. Я взял ее в руки и опустился на кровать. Медленно снял крышку. В коробке было все: первый футбольный мяч, когда-то купленный мне папой, снимки с п о л я р о и д а на которых мы вместе позируем на одном из моих матчей, мои старые шиповки, футболки, награды. Коробка была полна воспоминаний, о которых я уже и сам позабыл. Шиповки — специальная обувь для бега с зазубринами на подошве. Примечание переводчика. В комнату вбежала мама. Брэд, что такое? Что стряслось? Я не мог отвести глаз от коробки, достал одну из фотографий. Мы с папой улыбались в камеру. У меня не хватало двух передних зубов, а волосы были до того длинные, что закрывали оба глаза. На этом снимке мне было лет девять-десять. Мне вспомнился запах газона, я явственно ощутил руку отца, лежащую на моем плече. Какой он тут счастливый и гордый. Мы оба. Мама села рядом со мной на кровати и взяла меня за руку. Мне всегда нравилась эта фотография, призналась она. Твой папа до сих пор за хлеб о том не рассказывает. Один из любимых его моментов. Моих тоже. Он так гордился тобой, Брэд, и до сих пор гордится. Я убрал снимок в коробку и достал другой. На нем мы были запечатлены уже с мамой. Десятый класс, я только-только попал в школьную команду. Это был первый матч, на который пришли мои родители. Мне особенно запомнилось, как папа кричал мое имя в трибун, заглушая даже вопли толпы. Фото было сделано после нашей победы. Раньше оно стояло на столе у папы в кабинете, но потом он заменил его снимком поновее. а этот убрали в коробку. Мама положила голову на мое плечо. Я знал. она тоже вспоминает тот день казалось что он из какой-то другой жизни в другом измерении где все одновременно такое же и совсем иное тут я впервые почувствовал что в глубине души скучаю по папе скучаю по его руке на своем плече мам можно кое-что у тебя спросить она перебирала содержимое коробки распутывала шнурки на старых шиповках если бы ты не думала обо мне то как бы поступила с папой в каком смысле ты сказала что хотела меня защитить Да, поэтому и скрывала, что у папы интрижка на стороне. Но представь, что тебе не надо было беспокоиться об этом. Как бы ты поступила тогда? Осталась бы с ним, подала на развод? Как бы защитила саму себя? Она вздохнула, глубоко и устала и села у самого изголовья кровати, похлопала по свободному месту рядом, и я лег возле нее, сжимая в пальцах то самое фото, напоминание о совсем других временах. Думаю, начала она о с т р е м и взгляд в потолок. Что на развод я бы не подала, я осталась бы с ним. Почему? Потому что люблю его. До чего легко ей дались эти слова. Потому что верю, когда он говорит, что ему жаль. Но откуда ты знаешь, что он искренен? – спросила я. Я вижу, как он старается, б р е д Он ж е и в прямо, ь ч е н ь старается. Даже к психологу обратился. Он хочет все исправить. Ты только о г л я д и с ь Наша жизнь, этот дом. Он ведь всю жизнь трудится, чтобы у нас все было. Я влюбилась в твоего отца, когда мне было семнадцать, и за все эти годы он допустил лишь одну серьезную ошибку. Неужели из-за нее и в п р я м ь надо все перечеркнуть всю жизнь, которую мы строили вместе? Мама села прямее и положила руку на мое плечо. Я посмотрел ей в глаза и понял, до чего сильно она любит отца, как хочет быть с ним. в с ю эту неделю мне казалось, что она мучается из-за того, что правда всплыла, но может я и ошибся? Может, ей тяжело, потому что папа ночует в отеле, а она разлучена с любимым человеком. Я принял это решение за нее под напором ярости. Я лишил ее права выбора, в о з о м н и в будто оберегая ее, хотя на самом деле думал в этот момент лишь о себе. Мам, я взял ее за руки. Для меня главное твое счастье, и все. Если ты хочешь, чтобы наша семья воссоединилась, то... Я глубоко вздохнул и заставил себя завершить фразу: Я не против. Буду ходить к психологу, постараюсь помириться с отцом ради тебя. Но если ты сочтешь, что тебе нужны перемены, решишь развестись и покончить с прошлым, я и это приму. Я хочу, чтобы ты была счастлива, тогда буду счастлив и я. Слышишь? Я уже так привык к тому, что мама плачет, что когда из ее глаз снова б р ы з н у л и с слезы, даже не вздрогнул и понял, что больше всего на свете хочу, чтобы она никогда не плакала. Если ради этого придется сидеть в кабинете доктора Ким, обсуждать мои чувства и впустить папу в дом, я готов. Я обнял маму и крепко прижал ее к груди, жалея, что не могу мгновенно все исправить. Не такой уж он и плохой отец, Брэд, сказала мама, иначе у него никогда бы не вырос такой великодушный и добрый сын. Она последний раз взглянула на фото и вышла. Я поднял руку, чтобы второй раз постучать в дверь, и тут она наконец отворилась. б э к а удивленно ставилась на меня. О нет, прошептала она. Дверь приоткрылась чуть сильнее, и я наконец увидел ее в полный рост. Спутанные волосы, пижама с единорогами, так себе наряд для посещения кинотеатра. Ты забыла, догадался я. Брэд, прости, пожалуйста. Боже мой, я помогала маме с ее новым рецептом и совсем перестала следить за временем. Мне так жаль. Ты заходи, я сейчас оденусь и поедем. Там ведь все равно сперва трейлеры крутят, так что мы успеем. Может, только начальные титры пропустим или первые несколько минут. Бекка, что? Я распахнул дверь, зашел в квартиру, притянул ее к себе. Как же ты быстро т а р а т о р и ш ь Бывает иногда. Она улыбнулась. Прости, что забыла про фильм. Ничего страшного. Она взяла мое лицо в ладони, от нее пахло ванилью, и у губ был ванильный вкус. Тут в коридор вышла мама, и Бекат о скочила от меня, будто ее только ударила. б р е д ты пришел, а я как раз говорю Беке, что нам бы лишняя пара рук не помешала. Фартук дать? Я улыбнулся. Не откажусь. Мам, мы фильм собирались посмотреть. Со стоном сказала Бека. Ничего страшного, пропустим, раз нужна помощь, сказал я. Ответ был неверным, судя по возмущению б е к и Пока мы шли на кухню, я успел расслышать, как она прошептала мое имя и слово фиаско. Славно. А мы тут как раз вспоминали, как я однажды купила Бекки детскую духовку, и она чуть всю кухню не спалила. С удовольствием послушаю эту историю, миссис Харт. Она протянула мне миску и венчик, а Бекка шлепнула меня по плечу. Ну вот еще. Недовольно проворчала она, пока мама пересказывала мне тот занятный эпизод. Милая пижама, шепнул я в ответ. Никогда еще не видел ее такой сердитой. А что мы готовим? спросил я, пока сбрасывал куртку, чтобы повесить ее на спинку стула. Кухонная стойка ломилась под формами для выпечки и подносами для капкейков. Еще на ней лежала какая-то круглая плошка с дырой по центру. Это формочка для торта Бант, пояснила б е к а проследив за моим взглядом. Я в курсе, она показала мне язык. Мы пробуем новый рецепт, пояснила ее мама, нажимая какие-то кнопки на духовке. В итоге у нас получится либо торт, либо листовой пирог, либо капкейки. Мама считает, что у нее получится замесить лимон с шоколадом, чтобы вышло вкусно. Говорю вам, вы пальчики о б л и ж е т е мой новый шедевр потеснит к о т и к а в с вареньем. Сомневаюсь, что это вообще возможно, заметила Бекка. Поддерживаю, вставил я. Мама строго взмахнула ложкой, перепачканной маслом. Вот увидите, я умею объединить несочетаемые.